Глава 4. Цените мужа, смотрите на его лучшую сторону. Ценить мужчину означает уважать его достоинство и быть благодарной ему за то, что он есть и за то, что он делает для вас. Вот некоторые рекомендации для развития искреннего чувства признательности. Третий глаз. Научитесь смотреть на него новыми глазами. Истинная любовь обладает тремя глазами. Один глаз слабовидящий смутно видит его недостатки. Второй глаз видит его так, как видят другие. Это очень важная перспектива. Иногда вы должны помогать ему смотреть на себя со стороны, о чём мы говорили в предыдущей главе. Третий глаз видит его так, как не видит никто другой, ценит его так, как не ценят никто другой. Постарайтесь, чтобы этот глаз всегда был четко сфокусирован, и вы обнаружите много вещей, достойных уважения. У каждой хорошей жены есть третий глаз. Развивайте ценности. Склонны ли вы ценить только внешние качества мужчины, такие как внешний вид, доход или положение? Кто для вас идеальный мужчина? Тот, у кого есть деньги и успех? Нет. Тот, кто добился высокого положения в обществе, есть ли у вас стереотипное представление о том, каким он должен быть? Ожидаете ли вы от него, чтобы он был похож на кого-то из других мужчин? Чтобы оценить мужчину за его истинное достоинство, вы должны знать, что это за достоинство. Вам необходимо развить чувство ценности, о чём речь пойдёт дальше. Что ценить? Первое характер. Отыщите в его характере качества, которые вы можете ценить. Например, честность, надёжность, доброта, любовь. Когда вы цените эти достоинства, вы помогаете ему становиться лучше и укрепляете ваши отношения. Второе интеллект. Чтобы вы смогли ценить интеллектуальное качество мужчины, примите во внимание его образование, знания, здравый суждение и творческие навыки. Возможно, он особенно талантлив в математике, науках, торговле или искусстве. Для мужчины, однако, не обязательно быть хорошо образованным, чтобы иметь интеллектуальные таланты. Высокий интеллект наблюдается и у рядовых представителей человеческого рода, и часто распространён среди самых скромных из них. Если женщина достаточно внимательна, чтобы заметить интеллектуальные способности своего мужа и верить в них, ей не трудно восхищаться ими. Третье то, что он делает для вас. Замечайте и цените каждую незначительную вещь, которую он делает для вас. Например, Когда он несёт тяжёлые сумки из магазина, открывает для вас двери, помнит о вашем дне рождения или звонит вам по телефону. Ценните то, что он делает по дому, чтобы помочь вам, например, нянчит ребёнка, моет посуду или отправляется в магазин за покупкой, о которой вы вспомнили в последний момент. Цените его работу, когда он что-нибудь ремонтирует, заботьтесь о том, чтобы все вещи были в порядке, или ухаживать за лужайкой перед домом. Цените вещи, которые он покупает для вас: мебель, одежду и многое другое. Цените даже те деньги, что он даёт на продукты. Цените время, которое он проводит с детьми. Да, все эти вещи входят в его обязанности, но как ему приятно получить ваше восхищение, как много это значит для ваших отношений. Возможно, ваш муж не делает ничего из перечисленного. Тогда цените самую важную вещь из всех. Цените его профессию, которой он зарабатывает на жизнь. Те многочисленные часы упорного труда, которые он проводит вдали от дома, чтобы обеспечить своей семье средства к существованию. если вы не можете найти, что ценить. В некоторых исключительных случаях мужчина деградирует до такой степени, что становится мало похож на мужчину. Возможно, вы уже дошли до отчаяния, пытаясь найти в нем хоть что-нибудь, что можно было бы ценить. Вы понимаете, что было бы не искренне с вашей стороны хвалить его за качество, которое в нем отсутствует. В таком случае вы можете попробовать три вещи. Первое верить в его достоинство. Проявите веру в то, что характер, интеллект и доброта это неотъемлемые компоненты его сущности, поскольку они заложены в каждой человеческой душе. Немецкий поэт Гёте писал: "Если обращаться с человеком так, как он этого заслуживает, он останется таким, какой он есть". Но если обращаться с ним как с человеком, каким он должен и может быть, он станет таким человеком. С своей непоколебимой верой в его лучшую сторону вы вдохновляете его жить в соответствии с вашим представлением о его способностях. Вы вселяете в него надежду, что он не ценил себя подостоинство, что мужество, твёрдость и честность это основные качества его характера. Фактически вы можете преобразовать явно неразумного, слабого, ленивого, трусливого, безнравственного мужчину в решительного, энергичного, честного и благородного. Часто мужчина внутри обладает достойным характером. Ему лишь нужно, чтобы вы намекнули, что его жизнь не показывает его с лучшей стороны. Как только вы убедите его, что в сердце он благородный человек и что вы чувствуете это, Ему захочется доказать вам и самому себе, что это не ошибка. Одно лишь такое откровение о его потенциальных способностях может стать переломным моментом в его жизни. Помните, не давлением и не убеждением вы активизируете лучшую сторону вашего мужа и побуждаете его к более успешной и праведной жизни, но непоколебимой верой в его лучшие качества. Второе вернуться в прошлое. Если вы не можете найти в своем муже, что ценить в настоящее время, обратитесь к прошлому опыту. Скажите ему, чем он впервые вас привлек. Напомните ему какие-нибудь события первых лет вашей совместной жизни, которые вызвали ваше восхищение и признательность, или трудные обстоятельства, с которыми он мужественно справился. Выразите признательность за усердие, которое он проявил в получении образования и вовсе. или самоутверждение на работе. Вспомните конкретный случай, в которых он проявил свой интеллект, характер или способности. Одна женщина вспоминала время депрессии, дни испытаний, когда её муж потерял работу, а устроиться на новый было очень нелегко. Она вспоминала, как её муж трудился в поте лица, чтобы прокормить свою семью. Только благодаря его упорству семья смогла остаться на плаву. Вс тех пор он допустил много промахов, стал невыносимым, и их брак стал деградировать. Но когда она выразила благодарность за его упорство в первые годы их супружеской жизни, он был глубоко тронут. Это было хлебом жизни, в котором он так нуждался, чтобы сделать новый рывок. В тот самый момент в нём что-то изменилось. Он встал на новую дорогу, и у него появился стимул жить и стремиться к лучшему. Его чувства к супруге воскресли, и их брак вновь расцвёл. Третье искать достоинства под недостатками. Загляните во внутренний мир мужчины, за его внешнюю оболочку, и вы найдёте вещи, которые вы могли бы ценить, как свидетельствуют следующие примеры. Достоинства под недостатками. Первое невыносимый. Предположим, мужчина настолько невыносим, что его собственные дети стараются его избегать. Он затевает споры, постоянно вам возражает и всячески усложняет вашу жизнь. Такое ощущение, как будто он мстит вам по какой-то непонятной для вас причине. Загляните внутрь. Возможно, он достойный человек, но его не оценили до конца. Это может вызвать в нём озлобление. Он ценит себя самого, почему же другие этого не делают? Когда мужчина, уважаемый в обществе и с высокой самооценкой, не получает должного признания от жены, он может стать невыносимым в семейной жизни. Второе. Угрюмый. Или, может быть, мужчина угрюм и подолгу находится в дурном настроении. Это было обычным явлением для Авраама Линкольна. Он сидел часами, погрузившись в раздумья или уткнувшись в газету. Загляните во внутренний мир такого мужчины, и вы обнаружите, что он носит в себе высокие стремления, которые не реализуются. Постарайтесь оценить не только его высокие цели, но и его чувство неудовлетворённости от того, что эти цели не были достигнуты. Если бы он был человеком менее значительным, он не страдал бы так сильно. Третье рассеянный, беспечный или невнимательный. Допустим, мужчина невнимателен или рассеян. Загляните за внешнюю оболочку, и вы, возможно, увидите человека, погружённого в какое-нибудь дело, которое он считает важнее. Альберт Эйнштейн отличался рассеянностью. В один дождливый день он взял свой зонт, вышел на улицу и только подойдя к машине обнаружил, что он в пижаме. Если мужчина рассеян или невнимателен, постарайтесь увидеть вещи, которые он считает самыми важными. Вы найдёте много такого, что можно ценить. Четвёртое. Пренебрежение работой по дому. Или, может быть, он не следит за газоном вокруг дома. Трава уже такая высокая, что вы боитесь, что в ней заведутся змеи. Он не заботится о ремонте дома и никогда не участвует в мелких домашних делах. Вы напоминаете ему об них снова и снова, но его мысли кажутся где-то далеко. Загляните внутрь. Может быть, он отдаёт все свои силы работе, стараясь достичь успеха. В списке приоритетов его работы занимает главное место, а дела по дому придаются меньшее значение. Вам нужно помнить следующее. Никогда не ставьте на мужчине крест в поисках вещей, которые вы могли бы ценить. Если вы не можете ценить его характер, его интеллект или то, что он делает для вас, имейте веру в него, цените его прошлые усилия и ищите достоинства под его недостатками. Когда вы принимаете мужчину и цените его лучшие стороны, вы закладываете фундамент для успешного брака. Это истина, особенно когда вы цените его ежедневные усилия зарабатывать на жизнь. Это так много значит для него, что когда вы это делаете, вы становитесь для него по-новому красивы. Практическое задание. Первое подумайте о его лучшей стороне. Составьте список его достоинств, включая его характер, интеллект и то, что он делает для вас. В течение недели выражайте ему свою признательность за эти вещи. Второе. Не забывайте ценить его труд как кормильца семьи. Третье. Если он реагирует положительно, отметьте это в своём любовном дневнике.